Эпилог. Ну как ты, Сергей Федорович? Жизнерадостно поинтересовался ворвавшийся в палату Перегудов. Да, это не больница, а всего лишь одна из комнат на базе съемочной группы. Но назвать это стерильное помещение с белыми стенами, иначе как палата язык не поворачивается. Шейранов, конечно, и сам врач, но вот эта обстановка ему действует на нервы. Однако их походные скулапы слышать ничего не хочет. Настаивает на том, чтобы первые дни после вывода из искусственной комы пациент находился в стерильном помещении. А на белом фоне поддерживать чистоту удобнее. «Нормально. Второй раз убивают, а мне хоть бы хны», – ухмыльнулся Шейранов. «Отличный настрой». А мне уж показалось, что ты будешь жалеть своего подопечного. С чего бы? Да, в чем-то он был мне симпатичен, но в общем и целом сволочь то еще. Кстати, как и его дружок тоже. Вы его прибьете? Нет, подкрепляя свои слова покачиванием головы, ответил Перегудов. Вот так просто отпустите, он же ничем не лучше Бикеша. Или есть намерение продолжить это шоу? Если бы Бикеш выжил. М -м -м, словом, я собирался уже выводить тебя, дать передышку, подержав бикеша в заперти, а к весне опять вернуть. Ну там, отбыл в длительную командировку или еще что-то. Придумали бы что-нибудь, не проблема. Но ты так не вовремя дал себя подстрелить. Ведь ты откажешься брать под контроль Павла. Даже не думай. Семенычу с предательством не ты подкинул. Нет, с искренним возмущением ответил Перегудов. Ну-ну. «И что с планами?» «Да ничего. Окончание шоу получилось на уровне. Павел тут вообще эффектную сцену преподнес». «И что же он натворил?» «Для начала прогнал горцев, побросавших свое добро. Гнал их до самого Кисловодского ущелья. Досталось аулу Агабек, нечего сказать. Из 110 воинов обратно ушли только 47. На следующий день Павел установил в балке миномет выставил все наводки, сел в трофейный УАЗ, взял с собой рысь и беркута, после чего поехал прямиком к поселку Горный. Охрана ему, мол, в карантин, а он отдал приказ выстрелить одной миной. Та упала с недолетом давала. Тогда Павел заявил, что остальные рванут как надо на территории поселка. А когда тот будет пылать, словно костер на Масленицу, они войдут в поселок и устроят всем веселую жизнь. «Поверили?» «Признаться, даже я поверил. Ох, и злые были парни, ты бы видел. Если хочешь, могу организовать просмотр предварительного материала. Не сейчас. Давай дальше. Как скажешь. Так вот, его впустили внутрь. Вышел возмущенный староста и давай обличать таких-сяких соседей. А Павел? А что Павел? При всем честном народе спросил привезенного пленного, кто их навел на больницу». Получил ответ, что сделал это староста, потом без затей вышиб мозги сначала старость, а потом пленному. Сел в машину и спокойно выехал за пределы поселка. Вот так просто? Я сам обалдел от такой наглости. Как похожи и все поселковые. Лихо. Ну да, собаки собачья смерть. И я того же мнения. У ребят потери есть. Единственная потеря – это Бекеш. «Двое раненые, но несерьезно. Вообще лихая получилась атака». «Ясно. А с воробьем-то что?» «А что с воробьем? Отпустим его. Только перед этим наводку дадим охотникам за головами. Воробей ведь у нас тоже с самого начала шоу фигурировал. Мы подготовку еще за год до твоего появления начали. Глядишь, еще и контраст выведем между вставшим на честный путь Бекешем и оставшимся на кривой дорожке воробьем». «Да ты прям воспитатель подрастающего поколения!» «При чем тут воспитатель? Зрителю это нравится, а у нас все только ради его удовольствия!» «Ясно! Слушай, я тут подумал, может, хватит шифроваться от твоей жены? Нам-то не сложно, но ты ведь ее любишь и все такое!» «Вот потому что люблю, ей и не следует ни о чем знать!» «Не понял? А чего тут непонятного?» То, что я в полной безопасности, и мне ничего не угрожает, это прекрасно. Но ведь есть и другие моменты. «Какие такие моменты?» Искренне недоумевая спросил Перегудов. «А такие. У меня ведь еще случается и налево сходить. Смеешься? Да ты в это время в коме лежишь, а ходит совершенно другой человек. Тело не мое, зато разум мой. Ты женат? Ты же знаешь, что нет. Вот женись». «А как-то, проснувшись утром, скажи своей законной супруге, что видел во сне, как ты изменяешь ей с другой». «И что?» «Да ничего. В лучшем случае она надует губы. В худшем получишь по «За что?» «Зато...» «Словом, не задавай глупых вопросов. Не знает ничего, вот пускай и дальше остается в неведении». «Ну, как скажешь. Я хотел только как лучше. Тебе что-нибудь надо?» Пусть Зайцев сделает свой фирменный шашлык с кровью. «Шашлык нельзя», — вздохнув, возразил Перегудов. «Угу, сам знаю. Тогда тащи материалы, погляжу, как все завершилось, и вообще, как там они без меня. А вот это легко, жди и никуда не уходи. Да куда же я денусь с подводной лодки?» Конец третьей книги Продолжение следует...